Софи Пентхаус. С той секунды, как я увидела ее, покрытую кровью, кровью моего мужа, я действовала стремительно, почти не задумываясь. Я делала все ради защиты дочери. Возможно, я тоже была в шоке, но рассуждала здраво. Я всегда была целеустремленной, сосредоточенной, умела извлекать пользу из любых ситуаций. В конце концов, именно так я и оказалась на своем месте — Я понимала, что мне нужна поддержка его сыновей, нужна их помощь. Жак должен быть жив для них. Умереть должен был Бенджамин. Перед тем, как завернуть тело, я поднесла телефон Жака к лицу, разблокировала его, сменила пароль. С тех пор я ношу его при себе, написывая Антуану и Николя от имени их отца. Чем дольше я могла поддерживать жизнь Жака, тем дольше можно увеливать от сыновей. После того, как я сделала всё, что могла для Бенджамина, остановила кровь полотенцем, промыла раны, мы с консьержкой привели его сюда, в Шамбар-де-Бон. Он был слишком слаб, чтобы сопротивляться, слишком тяжело ранен, чтобы попытаться освободиться. Здесь я поддерживала его жизнь и только. Приносила ему воду, остатки еды, на другой день киши с булочной. И всё это до тех пор, пока не решу, что с ним делать дальше. Он был так тяжело ранен, что, возможно, проще было бы оставить всё на волю Бога. Но мы были любовниками. А это что-то да значит. У меня много личин. Шлюха. Мать. Лугунья. Но я не убийца. а В отличие от моей драгоценной дочери. Жак уехал на какое-то время сказала я пасынкам, когда они пришли. «Будет лучше, если никто не узнает, что он был сегодня вечером здесь, в Париже. Так что, если кто-нибудь спросит, его нет, он пока в отъезде. Хорошо?» Они кивнули. «Им я никогда не нравилась, они никогда не одобряли меня. Но в отсутствие от отца они ловили каждое мое слово. Хотели, чтобы им говорили, что делать, как действовать». Они так и не повзрослели по-настоящему. Ни один из них. Жак никогда им этого не позволял. Я вспоминаю о благодарности, которую испытывала к Жаку в самом начале, за то, что он спас меня от моей прошлой жизни. В то время я не понимала, как дешево меня купили. Выйдя замуж за своего Жака, я не освободилась, как я воображала. Я не возвысилась. Наоборот, я сделала прямо противоположное, приковала себя к нему на всю жизнь. Возможно, моя дочь сделала именно то, на что у меня не хватило смелости.